Ученики. Школа Рембрандта — укоренившееся понятие в истории искусства. Имена многих из его учеников, не достигнув высочайшей творческой планки своего учителя, всё же вошли в неё, прибавив свою долю к славе мастера, но и отблеск великого имени также помог сохранить их творение в памяти потомков. Однако будущим исследователям в наследство достались не только художественные творения, но и множество атрибуционных проблем. Преуспевающий ученик Рембрандта Самуэль-Ван Хоо-Стратен писал стихи и пьесы, был автором теоретического трактата о живописи и записок высказываний своего великого наставника. Имеет место дискуссия о принадлежности группы картин школы Рембрандта поругание Христа из Эрмитажа «Все человек из Будапешта» и «Христос благословляет детей» Лондонской национальной галереи кисти одного художника. В пользу авторства Хоу Стратена говорило сходство облика одного из персонажей с автопортретом художника. Однако и установленное авторство Николаса Масса, соученика Хоу Стратена по мастерской Рембрандта, не опровергается этим фактом. Масс вполне мог включить в композиции своего товарища. Этот пример демонстрирует сложность атрибутики голландской живописи. Ещё одним тому образцом может послужить относительно недавняя атрибуция эрмитажных портретов молодого человека, которые, по заключению экспертов, могут быть портретом одарюнейшего ученика Рембрандта Карла Фабрициуса, кисти его соученика Хоустраттона, а также ещё один портрет неизвестного, атрибутированный как автопортрет Хоустраттона. Картина «Волшебный фонарь с интерьером голландского дома» Самуэль Эван Хойстратена, написана в 1655-1660 годах, находится в Национальной галерее в Лондоне. Следует отдать честь глазу Хойстратена, который не только мог просматривать пространство сквозь стены, но и оценивать истинную значимость явлений. Именно этому ученику Рембранта принадлежат провиденциальные слова, сказанные о весьма спорном период его начального существования «Ночном дозоре». Это творение, что бы ни говорили критики, переживёт все те, что сейчас ставят вровень с ним, так как оно сделано настолько живописно, с таким авторским неистовством и мощью, что другие картины — лишь картинки на игральных картах перед настоящими человеческими образами. Автопортрет. Карл Фабрициус. 1645 год. Музей Роттердам. Нидерланды. В своём автопортрете самый талантливый ученик Рембрандта изобразил себя ремесленником, с лицом полным достоинства и зажигательной энергии. Фабрициус смело лепит формы. Свет у него конкретен, лишён рембрандтовской мистичности, и всё же сияет золотым нимбом вокруг головы молодого человека. Своим именем Фабрициус, сын школьного учителя и художника Карл Питерс, годы жизни 1622-1654 обязан ремеслу столяра латинского фабер, которому он обучался вместе с братом. После первой женитьбы в 1641 году Карл Фабрициус перебрался в Амстердам, где до 1643 года учился у Рембранта. Под влиянием великого мастера он писал портреты стариков. Известны также несколько его работ на темы священной истории воскрешение Лазаря, мученичество Иоанна Крестителя. В окружении Рембрандта он приобрел особую манеру живописи с плотной фактурой, свободным мазком и акцентами красочных пятен, очень скоро преобразовавшуюся в особый, ни на кого не похожий, самостоятельный почерк. Женщина-чистящая пастернак и ребенок. Николас Масс. 1665 год. Национальная галерея «Лондон». Николас Масс, годы жизни 1634-1693, учившийся в мастерской Рембрандта в 1648-1650 годах, был одним из самых высоко ценимых портретистов. Особенно часто ему заказывали групповые портреты. Писал он также и интерьерные сцены. В этой сценке, исполненной спустя немного времени после пребывания в мастерской учителя, ещё сохраняется коричневый, Рембрандтовский колорит. У торговки дичью. Геррид Доу. 1640 год. Национальная галерея Лондон. Работы Геррида Доу. Годы жизни 1613-1675. Олицетворение виртуозной от точности, которой подчас тщетно стремились многие современные ему живописцы. Приём обманной ниши часто использовался в картинах голландских художников, помещаемые затем в реальные деревянные рамы, обычно тёмно-тонированные. Это создавало впечатление случайно увиденной сцены. И хотя Доу более известен как мастер портрета и жанровых сцен, вся обстановка вокруг персонажей, трепетная дотошность, виртуозное умение, с которой он передаёт сложную фактуру битой дичи, обнаруживает его дар художника-натюрморта. Ещё одна выдающаяся работа художника Врач, написанная в 1653 году, находится в Государственном музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. В 15 лет Доу поступил в мастерскую Рембрандта, под сильным влиянием которого и в выборе сюжетов, и в манере изображения оказалось его раннее творчество. Но после отъезда наставника в Амстердам Доу обратился к бытовому жанру. Подлинную славу у современников у завоевал совершенной выписанностью своих картин. Астроном Фердинанд Бол 1652 год, Национальная галерея Лондон. Фердинанд Болл, годы жизни 1616-1680, пришёл учиться к Рембрандту в 1635 году и очень скоро стал преуспевающим живописцем, излюбленным портретистом, амстердамской буржуазии. В отличие от своего учителя, который с возрастом всё более и более уходит от гладкописи, работы Бола привлекали именно мелкой детализированностью.